Студент Ансельм только и видел, что светлые специэст-таллеры, и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь. Лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтобы показать их архивариусу как доказательство своей способности исполнить требуемое.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 Похлопывая по своему еще пустому карману, скоро зазвенят специи-сталеры.